Глава вторая. Обычно пара по теории государства и права начинается с монотонной лекции нашего преподавателя. Могу ли я назвать себя фанаткой этой дисциплины? Вряд ли. Пока что адаптироваться к учёбе не получается. Но одеваться некуда. Через пару месяцев заканчивается мой первый курс, а все темы я обычно зазубриваю перед сессией. Поэтому и приходится, высунув язык, конспектировать лекции. А Сонька, всегда сидящая по правую от меня руку, то и дело заглядывает мне в тетрадь, переписывая то, что успела записать я. Но не сегодня. Сегодня лекция началась с того, что преподаватель опаздывает уже минут на 15. Подперев ладонью подбородок, я бездумно рисую на полях тетради какие-то закорючки, пока Соня под боком залипает в телефоне, а в аудитории стоит жужжение голосов одногруппников. Но больше всех шумят Петрова и Красно. Пока нет преподавателя, они снимают свой очередной странный ролик. Полина и Женя установили телефон на маленький штатив на первой парте в нашем ряду. Встав перед ней, они повторяют какие-то движения на камеру. От ничего делать, я искоса поглядываю на этот цирк. И не надоешь же им изо дня в день заниматься одним и тем же. Дёргаться под какой-нибудь модный трек и открывать рот. «Блин!» — сокрушается Женя. «Опять я на видео, как корова. Пуль, давай переснимем. Мне нравится!» — отчеканивает Петрова. «Ты там получилась классная, а я...» Продолжает ныть её подружка. «Не всем дано быть фотогигиеничными!» С пренебрежением бросает Петрова. «Да». «Вот я фотогигиенична, а ты просто нет!» «Фото... чего?» Я снова перевожу взгляд со своих каракулей на двух подружек. Вот и весь айки у Полины. Я со вздохом прикрываю глаза, а Соня слегка толкает меня вбок. Фу, ты гигиеничная. Кажется, у Петровой реально вместо мозга одни лайки. Тихо хихикает она. И я подхватываю её настрой. Посмеиваю и спрячу в ладонью улыбку. — Просветова, я что-то смешное сказала? Неожиданно резко и громко спрашивает Полина. Уголки моих губ моментально опускаются, и Сонька тоже прекращает смеяться. Ясно. У Петровы явно со слухом лучше, чем с интеллектом. Но на её вопрос я а «Ау! Просветова повторяю! Чего ржёшь?» Уже с нажимом продолжает Полина. И как назло, всего пару секунд назад Мои одногруппники жужжали, как пчёлы, а теперь затихли. Ничего. Сухо констатирую я, заправляю невидимую прядь за ухо, а под ложечкой уже неприятно подсасывает. Я видела, как ты на нас глазеешь. Надо мной ржёшь? Боковым зрением вижу, что Полина медленно двигается к нашему столу, но я молчу, сжав губы. Надо быть умнее и просто игнорировать. Только вот Полина молчать не собирается. Подойдя к нашему с столу, упирается в него ладонями, нависая надо мной. «Молчишь. Теперь не смешно? Язык в твоей жирной заднице застрял, да?» — шипит Полина. «Всё это мне неприятно. Мои пальцы, всё ещё держащие шариковую ручку, сжимают её ещё крепче. Желания сейчас смотреть на Петрову нет, но я всё равно поднимаю на неё взгляд. Несколько секунд мы обе молчим. В глазах Полины сверкают надменности пренебрежения. Вот бы выдать ей что-нибудь едкое. Но Петрова вдруг одним резким движением смахивает мои вещи со стола. Ручки, методичка — всё с грохотом летит вниз. И второй раз сзади листы моего конспекта разлетаются по полу. «Теперь посмейся, дура белобрысы!» — на всю аудиторию заявляет Полина и вдобавок толкает меня в плечо. И это её толчка у меня всё темнеет перед глазами. Грудь словно протыкают острым жалом, а лёгкие слипаются от выбросов кровь-адреналина. Я очень чётко и ясно осознаю, как она меня достала. Моё терпение вдруг схлопывается так быстро, что я сама не понимаю, как с моих губ на одном выдохе слетает громкое «Я над тобой» смеялась. В аудитории становится ещё тише. Полина ошарашена, хлопает ресницами, а я под дикий бой сердца в груди уже проклинаю себя. Вляпалась, кажется. «Повтори», — медленно произносит Петрова, угрожающе склоняясь надо мной. В моей голове хаотично скачут вопросы. «Зачем я в это влезла и как бы уйти от конфликта?» Но делаю и говорю я совсем другое. «Я смеялась над тобой». Чётко повторяю я, а мой голос вот-вот начнёт дрожать. Дура ли я, что вступаю в перепалку с Петровой? Естественно. Мне бы действительно прикрыть рот, но мои разбросанные на полу вещи словно толкнули меня в чан с адреналином. А выражение лица Полины меж тем не предвещает ничего хорошего. «Ты страх потеряла, а?» Опираясь ладонями на парту, она медленно и так грозно наклоняется к моему лицу, что мне ничего не остаётся, кроме как в ответ подняться со стула. У меня сильно сосёт под ложечкой, когда наши взгляды оказываются на одном уровне. Только что мне теперь делать? Ждать поддержки от одногруппников? Но что-то они не спешат вставать между нами. Все дружно глазеют на нас. А может, мне просто молчать? Или... Нет такого слова, фотогигиенично. Бросаю я в лицо Петровой. Три удивлённых хлопка, наращенных ресниц, и глаза Полины сужаются. «Ты мне будешь указывать, как говорить?» Я набираю полную грудь воздуха и озвучиваю. «Правильно, фотогенично». В переводе с греческого. «Да мне глубоко фиолетово, с какого это языка», — цедит Полина. «Я тебе сейчас на нормальном объясню. Ты меня тупой назвала». «Я разве сказала, что ты тупая?» Перебиваю Петрову, вопросительно приподнимая брови. «Ты сама себя так назвала сейчас?» И Петрова просто звереет. Ноздри у неё раздуваются. Кажется, что ещё секунды, и она кинется на меня. От этой мысли желудок окончательно сворачивается в холодный комок. Хочется и самой сжаться, но как могу твёрдо стою, выдерживая взгляд Петровой. А по аудитории уже расползается тихая шушуканье. Да и позади слышу, как напряжённо бормочет Соня и дёргает меня за край кофты. «Ань, не надо, сядь!» «Извиняйся!» — вдруг громко объявляет Полина. Теперь наступает моя очередь хлопать ресницами. «За что?» «За то, что посмела открыть рот в мою сторону. Проси прощения у меня. Быстро!» А у меня быстро лишь пересыхает во рту. Всё, что я могу под испепеляющим взором Полины, это держать каменное лицо, тогда как сердце барабанит в груди. Не буду. Слегка вскидываю подбородок, стараясь казаться уверенной. Полине достаточно чуть дернуться в мою сторону, как я тут же вздрагиваю. Я не то что боюсь её, просто... Петрова дева неуравновешенная, а я и правда не понимаю, почему она ко мне привязалась. За тот смешок? Я не буду извиняться. Произношу чуть твёрже. А Полина вдруг резко хватает меня за ворот свитера и дёргает к себе. Кислород из моих лёгких сразу же уходит. «Слушай сюда, конченая!» — рычит мне в лицо Петрова, сверкая бешеным взглядом. «Так». По аудитории вместе с хлопком двери разносится громкий возглас преподавателя, а на маникюренные пальцы Петровой Ослабляют хватку. Я сразу же отшатываюсь от этой ненормальной и одергиваю свитер, стараясь выровнять дыхание. «В чём дело? Петрова? Просветова?» — строго перечисляет наши фамилии препод. Его аудитория теперь идеальная тишина. «Почему не на местах?» «Всё выучили и к коллоквиуму готовы?» «Выучили, Семён Иванович», — Елейна причитает Петрова, уже нацепив такую же приторную улыбку. Правда, взгляд Полины всё ещё прожигает меня презрением. «Да, Анютка?» «Да». Не своим голосом подтверждаю я и, наконец, отвожу глаза от омерзительно улыбающегося лица Полины, Плюхаясь на место, ощущая жуткую тяжесть в ногах. А Соня тут же поднимает мои слетевшие со стола тетради, ручки и аккуратно придвигает их ко мне. «Как раз Ване я не сомневаюсь», — говорит преподаватель. «Меня вот ты интересуешь, Полина. Дело движется к зачёту, а у тебя баллов даже для допуска не хватает. Давай-ка иди к доске». Полина недовольно фыркает и уже делает шаг от нашего стола, как вдруг резко наклоняется к моему уху. «Я тебя урою». Её змеиное шипение заставляет меня вздрогнуть. Ты пожалеешь, что учишься здесь.